глава 14. неизвестная история вогана перри три карты монте в сторону дома его зовут далтон бормочет перри забившись в дальний темный угол ночного автобуса оплатив проезд наличными мистера ничего особенного он теперь перебирает его карточки так водительские права домашний адрес интересно он женат увидев лицо Джо Пэрри восклицает. «Эй, ну ты чего, господи боже, я просто думал, нельзя ли нам проникнуть в его дом и разжиться там одеждой, может, холодильник обчистить, а ты сразу...» Он оскорбленно вздыхает. Джо глядит в окно на серо-зеленый городской ландшафт. и жалкие деревца в невзрачных казенных вазонах. Оба плохо представляют, куда едет автобус, потому что плохо представляют, где вообще они находятся. Воган Перри хотел сигануть в кусты, но Джо заверил его, что в городе спрятаться куда лучше, чем в полях. Поэтому они сели в автобус и сказали «нам до города». А фокус с лифтом, который на самом деле едет вверх, хитро придумано. Небось, брат Шейму с руку приложил. Ох, и гнусный у него у Мишка! Джо Спорг смотрит на самого опасного убийцу Великобритании и гадает, можно ли расценивать его слова как восхищение профессионализмом коллеги. Воган Пери видит это и опять вздыхает. Ты не за того меня принимаешь, Джо. Да, я малость озверел, ничего не скажу, а кто не изверел бы на моем месте? Я долго там просидел и веселого было мало, но я не такой, как ты думаешь. Если честно, я не знаю, что и думать. Пери скептически косится на него, затем что-то прикинув кивает. Рассказать с самого начала. Путь, очевидно, не близкий. Час у нас есть. — говорит Перри. — Что ж. И начинает рассказ. На обоях в его детской комнате были изображены огородные пугала. Первые воспоминания Вогана Перри, как он играет с деревянными кубиками на красном ковре и разглядывает жутковатые реплики головы и иссохшие руки палки. Будучи сыном владельца похоронного бюро, он уже в четыре года уяснил, что люди умирают, и мужчины, и женщины. Он рос черствым. Ему не нравились другие дети, которые будто вовсе не понимали, если смерть неизбежно ждет всех. Какой смысл в существовании земли, неба и всего, что под ним есть? Порежил в непроницаемой тьме. Она постоянно маячила где-то на краю его зрения. Он спал с включенным светом, пока отец не приходил и не заставлял его выключить лампу. Каждую ночь они грызлись, как собаки, рычай накидываясь друг на друга. Мать умерла рано от пневмонии. Он подрос и тоже занялся похоронным делом, потому что ему было все равно, за каким занятием коротать дни в ожидании собственных похорон. «А потом меня разыграли», — бормочет Перри. «Вот же черти, а! Зашили в труп лесу или еще кого, не знаю. Я потерял сознание стоя. Отключился прямо. Не помню, что я делал. Потом какой-то старикан сообщил мне, что я чудовище. Брехня» ответил я ему и ушел, хлопнув дверью. Он бездельничал. Потом стал визажистом. Пригодились навыки, полученные в похоронном деле. С лицами покойников работать труднее, потому что они мертвые, и в то же время легче, потому что можно использовать гипс, штукатурку и обычные краски. Можно даже втихомолку отрезать лишнее. Он жил в глубинке, в старом деревенском доме, когда к нему пожаловали двое, толстый и тонкий. Перри сменил имя. Не хотел иметь никакого отношения к своей семье, но эти двое откуда-то прознали, кто он. имея в виду, это было лет пять назад, может, шесть. Черт подери, я ведь понятия не имею, какой сейчас год. Джо, в сущности, тоже не в курсе. Сколько недель прошло с момента его заточения в лечебницу? Сколько месяцев? Он чувствовал только усталость. «Мистер Перри», — обратился ко мне тонкий, — Для вас есть работа. Мы готовы хорошо за нее заплатить, но вы обязаны держать все в тайне. Ну, ту работу я выполнил, так? Надо обредить покойника, сказали они, чтобы выглядел прилично и солидно. Это я умел. Через несколько недель мне поручили второго, потом третьего. Платили по две штуки за каждого, благодарили, обещали в скором времени привести еще. Однако потом я почуял неладное. Те бедолаги, «Все мужики. Слава богу, не бабы и не дети, иначе я бы не смог. Они выглядели странно, как будто... Ну, мы с тобой теперь знаем, ага? Их держали в том же или похожем заведении, живыми они оттуда не вышли. Померли на операционном столе, видать, а мне, значит, полагалось замести следы. Они и твоего друга Теда хотели мне отдать. Оставили меня с ним в комнате, штукатурку дали и прочее. Я их послал нахер». Орал, как резаный, Боже, прямо озверел. Человеку недолго озвереть. Превращаешься в Кинг-Конга в клетке, ей-богу. Перри смеется странным нездоровым смехом, как чудом от чумы. Ну и вот. Они заметили, что я заметил, так? Один раз я прихожу со своим чемоданчиком и вижу труп. Свежий. Тепленький еще. Я чуть не обоссался от страха. А потом снаружи завыли сирены. Мне невдомёк было, что происходит, пока копы не вломились в дверь. Толстые тонкие меня подставили. Свалили на меня всю вину, 50 или 60 покойников. А была ведь ещё подсобка, так? Про ту подсобку много слухов ходило. Если верить журналистам, Перри ударился во все тяжкие. По-видимому, у серийных убийц так принято. Им становится мало своих безумных деяний, аппетиты растут, они жадничают. Теряют бдительность, выдумывают все более ужасные ритуалы, пока их, наконец, не схватят. В подсобке нашли всю семью последней жертвы. То, что там случилось, заставило двоих следователей принять смертельные дозы наркотиков. Еще двое ушли в отставку. «Все свалили на меня», — садит Перри. «И мать, и ребенка убил я. Ты уж извини, плакать я больше не могу, год с лишним в неволе просидел. Сперва в тюряге, потом в больнице, а потом меня туда перевели. И все это время я был маньяком-убийцей. У меня теперь вставные зубы. Свои-то мне все повыбили, а я... Я стал другим человеком. Так оно и бывает, да? Мы теряем себя. Становимся кем-то еще. Перриса дрогается. Ну а ты, спрашивает он, у тебя какая история? Судя по тому, что я слышал, на тебя они взъелись еще больше, чем на меня. Джо вздыхает, вкратце пересказывает ему события последних дней и выдаёт совсем уж урезанную версию своей биографии. Он не хочет подпускать Перри слишком близко, даже если тот говорит правду. Человек, решивший отплатить мистеру ничего особенного той же монеты, не тот, с кем ему хотелось бы откровенничать. «Механические пчелы», — бормочет Воган Перри. «Дело плохи, говоришь?» «Совсем дрянь. Может, до войн дойти?» «Охренеть!» Автобус езжает на дорогу с другим покрытием. шин сменяется низким рокотом. «Ладно, это еще не все», — говорит Перри. «Я должен кое-что тебе рассказать, потому что я перед тобой в долгу. И перед Далтоном, будь он не ладен, хочу отплатить. Тем более, раз оно так важно». «Что?» «Твой приятель, Тед, он...» Исповедался мне, другого слова не подберу. Видать, потому что я раньше людей хоронил. Вообще-то я не рассказывал ему про похоронное агентство, Зачем? Да и не до того старику было. На лице Перри читается ужас. На нем живого места не осталось. Они его обработали, а потом рассказали ему, кто я такой, и привели ко мне. Хотели припугнуть изуэром Воганом, так? Но ему было уже плевать. Что-то оборвалось у него внутри. Слышно было, как оно там болтается. Он просил отпущения грехов. Парри вздыхает. «У меня. Из всех людей на белом свете он попросил отпущения грехов у меня, самого отпетого душегуба. А я не мог выполнить его просьбу. Видишь ли, на меня так давно никто не смотрел без ненависти, что я потерял дар речи». Молча глазел на него, а он, давясь, рассказывал все и «Умер». Воган Апери передергивает. «Та штуковина, которую они ищут, она в самом деле у тебя?» Вдруг спрашивает он. «Всю эту петрушку не зря затеяли? Не на пустом месте?» «Она у меня», — слетает с языка у Джо. «Я понял, когда меня пытали». Шульт так и сказал. «Для него это было что-то вроде откровения, мол, будто ангел с небес сошел, ну а я...» Он осекается. Тьфу. Трещу тут безумолку, как идиот. Ничего страшного. Давно ни с кем не разговаривал. Могу себе представить. Впрочем, шепелявит Перри уже куда меньше. Все хорошо, — заверяет его Джо. Продолжай. Когда он так сказал, я, ну, испугался. «Впервые за Бог знает, сколько времени у меня появилась надежда, что ты найдешь эту волшебную хреновину и засунешь им взад!» Перри смеется. «Ты ее пока прибереги, спрячь понадежней!» Какое же облегчение, наконец, поговорить об этом вслух. Джон неизвестно, сколько дней подряд твердил чертовы стежки, орал их на все лады. «Фрэнки Барабан, адепт, смел в чан, спят сэр и хан». Он хмурится и делает неопределённый жест рукой. Она в часах смерти. Фрэнки отправила барабан моему деду, а тот спрятал его в часы, потому что там никто в здравом уме искать не будет. Такие они безобразны. Он завещал их мне. Они где требуют особого внимания. Я решил, что он опять пытается учить меня жизни. Теперь часы у них, а им и не в домёк. Устроили чёрт знает что. Он показывает на себя, имея в виду свои синяки, И счастливый долг в целом. А все это время штуковина была у них. В каком-нибудь ящике валяется, наверное. Воган изумленно смотрит на него. «Что ж, ты, наверное, уже знаешь, чем это грозит миру?» Наконец произносит он. «Только мне не говори. Черт, у меня своих забот рот, еще твоих не хватало». Джоспорк качает головой. Он испытывает непреодолимое желание вернуться в свою естественную среду обитания, даже если ему придется скрываться в канализационных туннелях тошерского удела, причем в заброшенных тошерами закутках. Автобус подъезжает к остановке, и в него заходит человек, судя по всему, сборщик фруктов. Запястья у него обмотаны пластырем. На футболке красуется надпись на каком-то незнакомом джоевропейском языке. В руке пакет тепличных слив. Джо думает, как же ему повезло. Он сбежал из режимного учреждения в компании преступника, который на поверку оказался неплохим человеком. Он сумел уйти благодаря хитрости, скорости, неразберихе, а таблавы и один на всем белом свете, кроме Вогана Перри, знает, где находится калибровочный барабан. То есть теперь знают двое. Отсюда автобус без остановок проследует в Лондон. — объявляет водитель. У Джо случается минутный приступ клаустрофобии. А потом его разум делает финт и ныряет за угол. Это не клаустрофобия, скорее, головокружение человека, стоящего на краю обрыва. Внизу пропасть невозможного везения. Автобус мчит прямиком домой, к Мерсеру и Полли. Воган Перри дает ответы на все мучившие его вопросы. Шольт внезапно прозрев перед смертью, доверил Перри свои тайны. Перри, самый опасный преступник страны, вдруг оказался его союзником и единомышленником. Слишком просто. Его подвергли таким ужасом и вдруг оставили в покое? Так не бывает. Помучился, пострадал, потрудился, и теперь все волшебным образом позади. Мечта любого узника. Тебе уже показали кнут, скоро покажут пряник. Мечта арестанта. Никаких пряников нет. Мы с Поли твои единственные друзья. Это жульничество. Везения не бывает. Вспомни три карты Монте. Я думал, что применил правильную карту, даму, но на деле мне ее подсунул Шулер. Это не дама, а Джокер. Воган Перри. Стало быть, ты на кого-то работаешь, верно? Я ошибся. Ты ни разу не одиночка. Ты вообще не тот, за кого себя выдаешь. Ты лжешь, а я везу тебя прямиком туда, куда ты хочешь попасть. Выдал тебе все как на духу. Стало быть, ты вполне можешь быть маньяком-убийцей. Черт, черт, черт. Однако и Джо уже не тот, что прежде. Это новый, активированный Джо. Его тело моментально разрабатывает планы, приходит в движение еще до того, как мозг дает на это добро. Бездумно принимает нужную форму, и слава богу. Задумайся он хоть на минуту, всему был бы конец. Джо выбирает нужный момент. Когда водитель снимает ногу с педали тормоза и автобус дёргается, Джо Спорг хватает на Перри за плечи и сила бьёт головой и хромированный поручень в проходе. На лице Перри вспыхивают шок и боль. А потом бездонная чудовищная ярость. Тут автобус дёргается ещё раз, и Джо повторяет манёвр. Перри обмякает. Джо прислоняет его тело к окну и бросается вперёд. «Ох, простите ради бога!» — кричит он водителю. «Я перепутал автобус!» Водитель вздыхает. «Еще желающий выйти есть!» Пассажиры мотают головами и с ядовитым укором глазеют на идиота Джо. Водитель открывает двери. Когда красные огни задних фонарей автобуса скрываются вдали, Джо бежит к телефонной будке звонить Мерсеру. Джо ждет, что за ним приедет большой черный автомобиль с тонированными окнами или, быть может, несколько автомобилей. Он позволяет своему воображению нарисовать вертолет. Почти наверняка ему на выручку явятся молчаливые люди в темных костюмах с суровыми лицами, от которых так и веет древней готической магией. На деле же Мерсер присылает за ним четыре кареты скорой помощи. Две пожарные машины, толпу экоактивистов, шотландскую церковную труппу и охотничий отряд. Они пребывают не вместе, но практически одномоментно. Еще минуту назад Джо скрывался в тенистом полисаднике перед баром, в каждом шорохе слыша погоню. И вот уже вся округа залита синими огнями и ревом сирен, а своры 78 биглей и ораво-метеорологов делят дорогу с бородатой Дарлой. Среди всей этой парализующей кутерьмы к обочине подъезжает неприметная зеленая маршрутка марки «Фольксваген». Она проскальзывает между егерем и семейством городских лис, любующихся представлением. За рулем сидит сам Мерсер. Дверь фургона отъезжает в сторону. «Залезай!» — мягко командует Поли Крейдл. При виде нее у Джо замирает сердце. Рядом сидит Эдди Баннистер с тем же зло-смрадным мопсом под мышкой и гигантским револьвером в руке. «Залезай, Джо», — повторяет Полли. «Нам пора». Через плечо он бросает взгляд на Эдди, затем протягивает ему руку. «Поехали, все объясним по пути». Окольными путями через пригороды, огибая Лондон по Кольцевой, они едут прочь, оставляя цирк позади. Джоспорк разглядывает спинку пассажирского сиденья. Возле подголовника на коже или кожзаме зияет прореха, которой виднеется поролон. Хочется сунуть палец в дыру и покопаться там. Потрогать что-то материальное, простое и знакомое, не имеющее отношения к счастливому долу. Убедиться, что это не сон. Что он не лежит на операционном столе и не умирает. Все вокруг кажется удивительно тихим и бесцветным будто он случайно угодил в черно-белый фильм или документалку про подводный мир. Вероятно, дело в шоке или посттравматическом стрессе. Впрочем, его это мало волнует. Джо отрывает глаза от кожаного сидения и осматривается. Поли Крейдл — отрада для глаз, что-то теплое, успокаивающее, как костер. Она ловит на себе его взгляд и улыбается, кладет руку ему на бедро, и от ее ладони начинает расползаться тепло. Джо поворачивает голову в другую сторону и видит Эдди Баннистер. Эдди Баннистер тоже смотрит на него и ждет. Так они проезжают несколько миль. Поли, Джо, Эдди. Передние сиденья другая планета. «Это вы виноваты в том, что со мной произошло?» — спрашивает Джо. Эдди вздыхает. «Да». «То есть да и нет. Я действительно тебя подставила». После короткой внутренней борьбы, в которой честность все же одерживает победу, она добавляет. Я считала, что это необходимое зло, и иначе ничего не выйдет. А потом все-таки поняла, что сделала это в отместку. Прости. Он долго смотрит на Эдди, гадая, почему до сих пор не открутил ей башку и не выбросил ее в окно. Очень аккуратно, не создавая аварийных ситуаций. Интересно, Эдди в самом деле совестна. Если дать, чем ему это поможет?» «В отместку?» — переспрашивает Джо. «Твоей бабушке. Не тебе. Куда ни плюнь, всюду его треклятая родня». «Что сгорит?» — запоздало спрашивает он. «У твоей матери все хорошо», — твердо отвечает Мерсер. «Церковь ее спрятала. Уверен, при желании ты можешь с ней поговорить». Джо продолжает осматривать сиденье и все-таки засовывает пальцы в прореху. Он теребит свободный край до тех пор, пока Поли не обхватывает его большую руку своими маленькими ладонями и не целует ему пальцы, как будто он их обжег или ушиб. Она не спрашивает, все ли с ним в порядке. «Со мной все в порядке», — слегка заплетающимся языком говорит он. Только теперь до него доходит, что это может быть правдой, особенно если краски вернутся, расползутся от поля на весь мир. Она чудом сдерживает слезы. Вместо того, чтобы расплакаться, строго смотрит на Эдди и велит поторопиться с объяснениями. Эдди кивает, открывает рот и не может произнести ни слова. «Не знаю, с чего начать», — говорит она. «Я забыла. Моразм». Джо кивает. Ему хорошо знакомо это чувство, когда не в состоянии доверять собственному разуму. «Кто вы?» Эдди благодарно кивает. «Мое имя ты знаешь. Раньше я... Хм, я работала с твоей бабушкой. Мы были подругами. Кем я только не была. Шпионкой, по большей части. Сотрудницей А Теперь я революционерка, террористка». Она вздыхает. «Мир сложнее, чем я думала». «Не знал, что у Фрэнки были друзья», — говорит Джо. Эдди заводит рассказ. Хоть и предельно сокращенный, о своей жизни, начиная с приезда Абеля Джасмина в школу Леди Грейвли и заканчивая ее недавним скоропалительным решением изменить мир. Джо слушает тайную историю дома Спорка или, быть может, дома фасаер и сквозь монохром ощущает, что нашел исток. Причина Дениеловых страданий, отцовской мании, Вот как все было и как стало. А то, что здесь же кроется корень его собственных злоключений, не так важно. Эдди сокровищница сведений о нем самом, о его семье. Хочется поместить ее под стекло, чтобы потом заводить и слушать вечерами. Ее жизнь такая яркая, и он, Джо, тоже часть этой истории. А ее история часть него. В какой то веки он не опоздал. «Миром правят идиоты», — сетует Эдди в попытке оправдаться, ошибочно приняв молчание Джо за знак несогласия или неодобрения. «Холодная война позади, а они что?» «Пытаются развязать новую. Мы богаче, чем когда-либо. Они сжигают леса и влезают в долги, загоняя народ в нищету». Мир перевернулся с ног на голову, а все потому, что людям ни до чего нет дела. Мы должны были жить в совершенном мире, мы к этому стремились. Ради этого я работала. Десятки лет коту под хвост. Я годами прятала машину Френки. Всё впустую, всё зря. Всё ради того, чтобы горстка шарлатанов пела мне песни о том, как у нас всё распрекрасно и крала под шумок наши пенсии. Она стихает и что-то бормочет себе под нос. Мерсер поджимает губы. Пчёлы разлетелись почти по всему миру сообщает он. Время от времени правда прорывается на поверхность, однако наступление новой эпохи любви и понимания пока не предвидится. Западный берег реки Иордана объят огнем, но там давно неспокойно. Плохи дела в Африке. На особых отношениях между Великобританией и США поставлен крест. Ядерные державы наперебой грозятся использовать ядерное оружие, если кто-то посмеет умышленно применить постигатель. Его теперь называют оружием массового поражения. И все это, заметьте, происходит уже сейчас, когда машина еще не заработала в полную силу. Это только цветочки. Если на наш взгляд это похоже на глобальное изменение мира к лучшему, страшно представить, как по-вашему выглядит кризис. Эди опускает голову. Все образуется. Фрэнки все рассчитала. Она никогда не ошибалась. Стоит пчелам вернуться... Расстановка будет завершена, и все наладится. Ее уверенность тает на глазах. То, что в двадцатом столетии имело смысл, сейчас кажется странным, даже нелепым и наивным. Марсер вздыхает. «Возможно. Хотя я всегда подозрительно относился к огульным решениям, сметающим все на своем пути. Мне жаль тех, кого сметает». Так или иначе машина теперь не сможет заработать так, как было задумано, правильно я понимаю? Не пойму, зачем ему это, вмешивается Поли Крейдл. Как это светопредставление сделает его богом? Она вопросительно смотрит на Эдди, та хмурится. Хаос, смятение, зло. Вот к чему он стремится. «Стать Богом — лишь отговорка. Он считает, что Бог далек и ужасен, следовательно, любое ужасное деяние только возвысит его. Это жульничество. Хотя хитрить он не привык». «Вот только из ваших слов следует, — продолжает Полли, — что его действия вовсе не хаотичны, ровно наоборот. Вы называли его пауком, говорили, что он любит изящные решения, шахматы, блеф, вилки. Как ни крути выигрыши, должен остаться он. «Что ж...» Эдди рассеянно всплескивает руками, как бы говоря, «Зло оно и есть зло. Его не надо понимать, его надо уничтожать при любой возможности». Мерсер для приличия выжидает несколько секунд, и поскольку добавить Эдди больше нечего, продолжает. Тем временем смертоносная машина из Уиститиэля попала в лапы чудовищу, которая вознамерилась неким образом им злоупотребить, дабы спровоцировать конец света или стать богом, или, что не исключено, все вместе. А мой лучший друг провел последние дни в спонсируемой государством Пыточной, где над ним по полной программе измывались. Так что не обессудьте, мисс Банистер. я всецело разделяю вашу картину мира. Очень сомневаюсь, что своими действиями вы хоть немного улучшили положение человечества. Эдди выглядит раздавленный. Джо рассказывает всем о своем заточении и странной недружбе с Воганом Перри. «Надо было его убить», — подытоживает он. «Профессионал на моем месте так и поступил бы, к тому же я выболтал ему все, что они пытались вытащить из меня пытками. Нет бы подумать. Мне так хотелось скорее сбежать от него. Зря я не довел дело до конца». Эдди Баннистер вздыхает. «Профессионал? Ну да». Это был бы тактически верный ход. Ты выиграл бы время, пусть и дорогой ценой, но я пришла к убеждению юной Джо, что нет ничего плохого в том, чтобы оставаться любителем хотя бы в душе. Миром давно правят профессионалы, а толку-то? Она пожимает плечами, давая понять, что она тоже хороша. Джо вдруг осознает, что до сих пор ее не потрогал, и тянет к ней руку. Раздается звук, будто кто-то Располовинил куриную тушку, и салон наполняется резким ароматом собачьей блевотины. До рукопожатия так и не доходит. Проехав несколько минут с открытыми окнами, все присутствующие соглашаются, что не мешало бы заехать в придорожную закусочную на чашку чая. Усаживаются за пластиковый стол с поцарапанной красной столешницей в металлической раме. Стулья неудобные, чай пахнет главным образом выгребной ямой. Джо выпивает свой, потом крадет чашку Мерсера. Эдди, выстерав сумку, неотрывно смотрит в чайный водоворот у себя в чашке, словно там показывают тайны Вселенной. Мерсер, прислонившись к стене возле кассы, наблюдает за парковкой. Джо беспокоится, что они беспокоятся за него, и надо немедленно сказать им что-нибудь обнадеживающее. Вот только что! Одна лишь Поли ведет себя, как обычно. Она обворожительно улыбается подростку-официанту, дает ему слишком щедрые чаевые и врет, что она рок-звезда. Но никто не должен об этом знать. Потом косится на Эдди. «Вы не ожидали такого развития событий?» — замечает она. «Нет», — признает Эдди. Поле ждет, но та молчит, поэтому она заходит с другой стороны. «Что, по-вашему, должно было случиться?» Эдди шевелит пальцами в воздухе только хорошее. Фрэнки все рассчитала, понимаете? Она произвела необходимые вычисления и предсказала последствия. Если бы никто не вмешался, постигатель сделал бы наш мир лучше. На 9% лучше, говорила она. Достаточно, чтобы со временем подтолкнуть человечество в верном направлении, создать идеальный мир или просто хороший. Но я не представляла, что нагрянут эти. Под этими вы имеете в виду брата Шеймуса? Рискианцев? Шеймус мертв, тот, которого я знала. Опиумный хан. Иначе быть не может, он намного старше меня. Вы еще не умерли? Эдди фыркает. Уже на грани. Дороги пусты, а ночь темна. В машине единственным источником света служат пролетающие за окном уличные фонари. Джо раньше знал человека, который спиливал их и продавал, как металлолом. «Алюминий — дорогой материал. Если прикинуть вес фонаря и возможную выручку...» Лондон стремительно приближается. На зеленых дорожных знаках указано расстояние до статуи Карла I на Трафальгарской площади. Джо приходит в голову, что он и понятия не имеет, куда его везут. «На работу возвращаться нельзя», — говорит Мерсер, «имея в виду не магазин Джо, конечно, но Блуайт и Крейдл. За нами следят». Бета сейчас носится по городу в разных направлениях, отвлекает их. Я предупредил ее, что это опасно. Она сказала, вернее, они все сказали, где наша не пропадала. Они такие отважные, мои Бета не прямо гордость берет. И ведь блестящие адвокаты, между прочим. Вариантов у нас немного. Бюро пытаются прикрыть силами безответственного и беспринципного правительства. Каждый день нас забрасывают жалобами и исками и требуют номера счетов. Мы даем отпор, однако победить сложно, когда правила меняются прямо на ходу. Зато мне удалось убедить местного мирового судью вынести сержанту под приказ о прекращении антиобщественного поведения, что не может не греть душу. Он расплывается в улыбке и тут же мрачнеет. В лондонский офис и Крейдла путь заказан. Мы сделали вид, что планируем забуриться в Загородный. Там у нас самая настоящая крепость, знаешь ли. Представляю, как они запищали от восторга. Все крысы в одном мешке. Разумеется, мы туда не поедем. Кровные узы превыше закона. Дружба тоже сойдет на худой конец. Замечание, что это не ответ, Джо оставляет при себе. Он слишком устал, чтобы дергаться, и все части его тела горят огнем, кроме той, что прижимается к плечу Полли Крейдл. Тед сказал, нам надо на станцию Y". Сонно бормочет он, однако его слова тонут в гуле двигателя, и слышит их только Полли. Джо роняет голову и засыпает, к счастью, без снов. Проснувшись, он видит вокруг знакомые места. Автомобиль в последний раз сворачивает за угол, въезжает, помяв палисадник на частную территорию. Должно быть, на подкуп хозяев ушла немалая часть резервного фонда Крейдла. И вот они у здания Гартикля, крепостные ворота которого гостеприимно распахиваются. Джо косится на поле, то пожимает плечами. «Я тут ни при чем». «Мерсер в таких делах разбирается гораздо лучше меня. Он в мои расследования не лезет, чтобы меня не злить, а я не суюсь в его дела. Сегодня мы не сможем вывести тебя за город, а если бы и могли, я не очень понимаю, куда лучше податься. Поэтому спрячем тебя у тех, кому ты не безразличен, и будем надеяться на лучшее». Мэдди согласно кивает. Джо Порк невольно задумывается, откуда у мира, находящегося на грани хаоса и глобальной катастрофы, есть время и силы выслеживать безвестного часовщика. Еще ему приходит мысль, не надо ли предупредить хозяев о визите. Но потом он вспоминает все те фильмы, где незадачливых беглецов выслеживают, стоит тем разок включить мобильный. До него доходит, что и Мерсер вынужден теперь обходиться без телефона. Это практически то же самое, что увидеть его на Они выбираются из машины в кромешную сырость предрассветного часа. Фары напоследок дважды вспыхивают выхватывая из темноты канаву и зашторенные окна домов по Гильдхольд-стрит. И ждут. Через минуту Мерсер принимается недовольно рычать. «Я не понял, где Громилы?» «Просил же прислать». «Уходим или остаемся?» — спрашивает Полли. Мерсер медлит, тогда за него отвечает Эдди. «Остаемся. Если нам кранты, нам кранты в любом случае, если нет, то здесь мы хоть ненадолго укроемся». Твоим громилам, возможно, пришлось устранять лазутчика. Мерсер кивает. Вполне может быть. Джо, как всегда и гартикля, ведет остальных за собой по лестнице, вдыхая запахи влажного дуба и чугуна. Незапертая дверь бесшумно отворяется при первом же прикосновении к ручке. В коридоре стоит ненавязчивый гостеприимный полумрак. Пахнет старыми коврами и машинным маслом. Вдруг Джо замирает. На миг уловив какой-то... Необычный перечный аромат, но тот больше не возвращается. Эдди глазеет по сторонам, осматривая сперва картины и застеклённые шкафы, а затем изящную мусорную корзину, перфорированный металл, древесина, ракитника, 1920 год. Бросив в неё ланчбокс, Эдди идёт дальше. «Не самое подходящее время, чтобы наводить порядок в сумке», — думает Джо. «Хотя в таком возрасте, наверное...» Все стараешься делать сразу, ведь потом, может, и не наступить. «Боб!» Где-то за стеной звучат голоса. Чувствуется присутствие людей, однако ответа нет. Эдди ковыляет вперед, бастион настороженно нюхает воздух. «Сесилия!» — окликает Джо. «Проходи!» — отзывается неприветливый голос. Джо с улыбкой входит в читальный зал. Сесилия Фолбери сидит на своем обычном месте за длинным столом посреди зала в ворохе бумаг. Среди бумажного хаоса валяются две пары вставных челюстей, а также пустая коробочка от третьей и блюдце с карамельками. Вид у Сесилии изможденный. Вяло улыбнувшись, она переводит взгляд на жаркое пламя в камине. Запах дымка и треска горящих поленьев сообщают обстановке средневековый флёр. Джо радостно улыбается Сесилии этому залу полной противоположности его белой камере в счастливом доле. Не успевает за ним закрыться дверь, как он начинает выть. «Простись, споркиш!» Натреснутым голосом произносит Сесилия, поднимая глаза. «Он пришел пять минут назад!» Боб Фулбери берет ее за руку, не в состоянии даже поднять голову от стыда. «Добрый вечер!» Тихо произносит чей-то голос из кресла у камина. «Вот мы и в сборе!» Джос Порк потрясенно глядит на загрубевшее лицо, впалые глаза и некогда растрепанную длинную бороду, теперь подстриженную, как у визиря, на свежий фиолетовый синяк на лбу и накивающие черные силуэты по обеим сторонам от кресла. Воган Перри. «Ты!» — ревет Эдди Баннистер, выхватывая револьвер.